Глава 47 седьмая. Королевский дворец поражал воображение. Позолото, лепнина, резное дерево, камень, мозаика и витражи — все лучшее, роскошное и высокохудожественное, либо хотя бы на вид очень старинное. Вот только шли мы уже очень долго. «Рик!» — сказала я, когда ноги начали уставать. «Дворец короля драконов произвел на меня неизгладимое впечатление. Давай остановимся на этом. У меня уже ноги болят. Я родила всего три дня назад». Слуга сделал вид, что не услышал, но кончики ушей у него покраснели. И через две минуты мы стояли у резных дверей, возле которых высились громадные стражи. «Лорд Трейер с женой и детьми», — сказал Рик и куда-то пропал. Двери распахнулись, и мы вошли в тронный зал невероятного размера. В нем легко мог поместиться дракон в полный рост, а то и два, и, наверное, они даже могли покружиться. Где-то в конце этого громадного зала стоял трон, а за ним – бархатные кресло совета. Мы шли не торопясь, я не глазела по сторонам, не спотыкалась, просто шла рядом с Лейраном и вела дочь. Когда же трон приблизился, я взглянула на него и закусила губу, чтобы спрятать улыбку. Потому что на троне сидел рослый мужчина с длинными черными волосами и яркими желтыми глазами, а у его ног — Рик в ярком камзольчике и шутовском колпаке. Я прищурилась и буквально одним движением обозначила короткий поклон, потому что оценила все и допрос в бесконечном коридоре, еще одну проверку роскошными галереями. Не зря шуты так близки к королям. Иногда они знают о королевстве больше, чем правители. «Лорд треер громыхнул сбоку голос. «Представьте свою семью, его величеству!» «Моя жена, Ренула Кексгольм Кристобаль треер сильная магичка!» Я выполнила реверанс. Не скажу, что тело после родов было счастливо такому упражнению, но положено. Король драконов смотрел на меня, полуприкрыв веки, словно пытался рассмотреть что-то за моей спиной. Но я уже знала, что так маги изучают потенциал друг друга. Арма не зря меня гоняла. После родов моя внутренняя сила стала больше, я легко зарядила все накопители в доме, хлопача по хозяйству. «Моя дочь Мелисса треер черная драконница». Мелли сделала полшага вперед, присела в Книгсоне и отступила назад. На нее посмотрели с интересом, и король даже разлепил губы. «Проявленная?» «Да, ваше величество», — поклонился Лайран. Семья ее матери уверяла, что девочка всего лишь носительница крови. «Мелли?» Я погладила драконочку по руке. «Покажешь свою красавицу?» Мелисса серьезно отошла немного в сторону, подумала, сделала еще несколько шагов и обернулась. Кое-кто ахнул, потому что драконочка и впрямь выглядела ожившей антрацитовой статуэткой. Пока все любовались Мелиссой, я быстро рассмотрела совет. «Старые пни, но опасные старые пни». А вот за ними стоят несколько молодых драконов. В том числе молодая и красивая девушка, чем-то схожая с Милли. Фелиция? Ее за руку держит очень красивый дракон, одетый с представительской роскошью. А чуть в стороне от них стоит высокий, очень молодой блондин, не отводящий взор от Милли. Очень серьезный взгляд и тубус с бумагами в руках. А рядом седобородый старик в темной мантии и плоской шапочке. Законник? Я не успела рассмотреть всех, когда Милиса вернула себе человеческий облик и скромно прижалась к моей юбке. «Мой сын, Нейт Трейер, серебряный дракон», продолжил представление Лейран. Вот это стало новостью. «Вы уверены, лорд, что ваш сын дракон?» С некоторым высокомерием уточнил король. «Моему сыну всего три дня, ваше величество. Вы можете убедиться сами. Его чешуйки еще не отвалились». Дракон поднес на это своему повелителю, аккуратно снимая с головы пеленку. «Мне показалось, что король сначала принюхался к нашему малышу, а только потом погладил чешуйки, обрамляющие лицо». «Вы счастливый отец, лорд Трейер», — сказал он наконец. «Расскажите, где скрывались вместе с дочерью и где отыскали супругу». Я закусила губу, не зная, чего ждать от мужа. Но Лейран просто сказал, что, поскольку похищение милисы было спонтанным, он воспользовался фамильным амулетом рода и вызвал подмогу. На помощь пришла я. «Фамильным амулетом?» «Семья Трейр расщедрилась для вас?» Король поднял брови. «Старшая леди Трейр, как вы знаете, ваше величество, обладала небольшим даром предсказания. Своеобразным, конечно». Король и некоторые члены Совета хмыкнули и даже Шут закивал головой. «Однажды на семейном ужине, много лет назад, она вручила мне этот амулет», и сказала, что мне он нужен больше, чем кому-нибудь еще, и чтобы я никогда его не снимал. Тогда амулет был разряжен, им воспользовался один из членов семьи, чтобы спасти себе жизнь, так что никто не возразил против такого подарка. И сколько же лет вам пришлось носить амулет, лорд Трейр, чтобы заполучить в итоге леди Трейр? десять лет ваше величество поклонился лайран Достойная награда за терпение сказал король вновь пронизывая меня взглядом. Я постаралась выглядеть невозмутимо, хотя устало молоко подпирало и вообще хотела сесть, а лучше лечь. Ощутивший мое состояние, Нейт завозился на руках у лайрана и издал предупреждающую трель. Я тут же подхватила его на руки, огляделась, не нашла ни одного кресла, пожала плечами, отошла к подоконнику и, опершись на него, попросила платье сделать узкий вырез для груди. Не думала, что получится, но понимала, что добираться до соска через слои ткани, белья и украшений – тот еще квест. Лиф элегантно распахнулся с одной стороны, и я приложила чмокающие губки к груди. Через минуту стало легче. Я подняла голову и увидела, что на меня таращатся все. От короля до его шута. «Леди Трейр», – задумчиво сказал король, когда все немного успокоились. «Вы сами кормите сына? Как простолюдинка?» «Как магичка», – пожала я плечами. Известно же, что организм матери вырабатывает вещества, полезные именно для ее ребенка. Мой сын вырастет сильным, здоровым и сильным магом. Драконы и все маги рассеянно сказал король. Но не все сильные и здоровые улыбнулась в ответ я.